Глава одиннадцатая. За что наша не попадала? Утро было ласковым, но стеснительным. Солнышко нерешительно трогало щеку волхва, как бы намекая, что пора уже начинать бриться. Начинать не хотелось, знает он эти шуточки. Стоит только тронуть бритвой порс на щеках, потом придется всю жизнь скоблиться. Но солнечные зайчики уже запрыгнули на глаза и укоризненно стали мельтешить перед зрачками. Иван еще раз вздохнул и потянулся за мыльным конем. Бритье волхва вызвало нездоровый ажиотаж. Советы и рекомендации сыпали со всех сторон, особенно старался Михайло, поглаживая при этом окладистую бороду. В отчаянии юноша заглянул в миску с водой, служившую ему зеркалом. На него уставился красный, как вареный рак парень, с густо намыленной щекой. — А ну, все по местам, — взмутился Атаман. — Работы у вас нет, что ли? Сейчас найду, чем заняться. Вокруг Ивана мгновенно стало свободно. Умение, куда глядывал, найти занятия для всех желающих и особенно нежелающих было известно, а разглаживать волны расческой или убирать с их гребни пену желания ни у кого не было. Подождав, пока Волк закончит процедуру, атаман задумчиво огладил свою бородку и предложил прогуляться на корму к Сусанину для совещания. Командный состав с приглашенными консультантами Лисовином и Геллером совещался недолго. По морю океану плавать можно всю жизнь, — привычно басил грить, смотрясь куда-то, видимо, ему одному дали. И искать, искать, и искать. И находить, — усмехнулся Лисавин, — приключений. Да все на одно и то же место. Перестань, — нахмурился связь Федорович. Разве мало мы людям помогли в этот раз и дыка нашли? Не в этом дело, атаман, посерьезнее завхоз. Хоть и щедрыми были наши друзья, но навеки вечный не запасешься. Так что еще неделька-другая, и надо будет запасы пополнять. — Хватит, пожалуй, — подал голос Владимир. Народ устал. Казак нашинский уже давно тоскует, пора уже возвращаться. Коль не нашлась Атлантида, то и блукать незачем. Хорошо, что ворожить нам кто-то крепко, на путь дорожку гладкую. Но вот сдается мне, что такой будет только дорожка домой. — Хм. А что нам волк скажет по ворожбе? — Не знаю. Не чувствую я этой силы, — растерянно ответил Иван, пытаясь понять, как это он так, опростоволосился. Мужики переглянулись... И Геллер утешительно похлопал парня по плечу. — Не казнись, ворожба-то древние да мужикам не подвластна. Ты еще молод, паре, вот постареешь, тогда поймешь, что сами боги бессильны против девичьей мольбы. Потому что чего хочет женщина, того и боги вынуждены хотеть. — Куда ворочать, атаман? — донеслось от правила. — На правую руку, али на левую? — Мы и так правы, так что делать нам там нечего, пойдем, как обычно, налево. — И то доброе, — согласился Кормчий. Парус хлопнул, но, повинуясь крепкую узде натянутых канатов, вновь обрел радующий глаз округлые очертания. Ладья весело побежала дальше, раздвигая волны острым любопытным носом и оставляя за собой спутанный белый свет. Солнце ласково подмигнуло своему двойнику на парусе, осветило дорогу дальнюю, дорогу в поле непаханом среди холмов вздымающихся, дорогу смелых. Шел третий день последней седмицы, и все так же напрасно озирал лесовин бескрайний океан. Но дул устойчивый ветер, и насторожен был Сусанин. Что-то смутное, непонятное чую. Зорче, смотрите, пани-братья, зорче. Но как не береглись, как не всматривались почти все в однообразную гладь, толчок был неожидан настолько, что в воду улетели Эйрик и Непейвода, до того спорящие у борта. Споро полетели в воду веревки, и быстро парус был скатан на рее. Не пущают, обиженно и недоуменно протянул грить, смотря вперед. — Иван! — окликнул волхва, — атаман. — Что чуешь? — Ничего, — пожал плечами юноша. — Нет впереди ничего волховского. — А стена есть, — сердито прорычал Эрик, отряхиваясь. Я и рукой коснулся, холодная, как лед. — Не пускают! — протянул весь Федорович, сердито щурясь. — А ну, на весла, братцы, коли не пускают, значит, нам туда и надобно. Гнулись крепкие весла, отсчитывал ритм атаман, возмущенно лавил щенок, но ладья также стояла на месте. Оно ну, навались, конец куда доглядал и сам схватился за весло. Все упирались, только тревожно смотрел вперед Сусанин, нервно перебирал пальцами, направили. Иван, возмущенно закричал Геллер, вдарь молонкой по этой стене. Не могу, в отчаянии выкрикнул волх. Не вижу я ничего впереди. Не волх я, а только ученик. А даже если бы и был волхом, то не колдуном же. Волхвы не кидаются молниями, они только защищают. — Так вот и защити нас, — ответил Лисавин, напрягая мускулы так, что весло уже трещало, а то помрем же от любопытства. К хохоту мужиков помешался какой-то низкий звук, воздух окрасился багровым, и с обиженным звоном рухнула преграда, и впереди, совсем рядом, до самого неба, скинулась черная каменная скала. Яростным хохотом отозвался бурный прибой и рванулась вперед на камни высвобожденная ладья. — Правая табань! — ревкормчиво заставил задрожать камни и замолчать прибой. Пена отвесил весел волны, но ладья не подвела, крутанулась на пятачке и заскользила по стихнувшим волнам, совсем рядом со стеной. — Это куда мы попали? — почесал затылок догляду, задирая голову в попытке увидеть вершину стены. Шапка упала, но атаман только растерянно произнес. — А солнце? солнце -то — Солнце-то где? Все как-то сразу вздрогнули и, опустив ёстла, задрали головы. Солнца не было, как не было и туч. Какая-то серость клубилась высоко-высоко, и, видимо, и только слегка стремительно проносились темно-серые тени. — А ну не зевать! Через коромысло брашпилем вам, ваш тревень, чтоб всех клюзануло через шпангоут в левую брамсрею. За весла держитесь, а не за шапки. Густая морская брань быстро в чувство ватажников, и, повинуясь ударом весел, ладья отошла от столь негостеприимного брега. Так и погребли, держась за причудливо изгибающуюся скалу. Ветер тоже исчез, и судно легко скользило по застывшей маслянистой воде. Атаман хмурился и все пытался выведать у Алхва не чует ли тот колдовства или ворожбы. — Ничего нет, — устало отвечал Иван, — ежесть от непривычного ощущения пустоты. — Вообще ничего, даже море безжизненное, а берег пустое место. Не наш это мир. Совсем не наш, — сердито бросил Сусанин, не сводя недоверчивого взгляда со скалы. Не вижу я пути впереди, и даже вода здесь мертвая, и те волны одинаковые. Щель в скале открылась внезапно, но гриц был на стороже, и ладья легко скользнула в проем. Оно не зевать, глядеть в оба. Ух ты, Фиорд! Эрик на мгновение обернулся и окинул взглядом на висшие по бокам стены. Коли полосатый парус увидим, то оружаться сразу надо. Не спеши, — одернул его, куда глядыв. Чует мое сердце, что единственный здесь парус только у нас. Атаман был прав. Покружившись между скал, ладья выскочила в широкую бухту, и сразу подняли весла, не дожидаясь приказа. У залитых, гладких с виду причалов не было ничего, только у дальнего из воды торчала мачта. Блестели неведомым материалом окна у одинокого домика, и, обставленная серыми колоннами вверх, убегала дорога. Тишина, замершая над бухтой, нарушилась только тогда, когда дубовый носовой брус отчетливо стукнулся о стенку. «Дозвольте на берег сойти, хозяева!» — атаман скинул шапку и поклонился. «Кого вопрошаешь, атаман?» — хищно раздувая ноздри, кинул «не пей вода». Нет тут никого ни живых, ни мертвых. Зато есть мы, держась за поясницу, с кряхтением разогнулся спесь Федорович. А стоит хоть раз забыть о вежестве, так разруха и начнется. А ты, Иван, хоть и не признаешься, что Волк, осмотри, как рай сей умениями своими. Ну какой же я, Волк, поможет себе парень, учиться мне еще и учиться, да и к вам я нечаянно попал. Сусанин усмехнулся, стоящие вокруг морехода переглянулись, прячу улыбки, а спесь Федорович расхохотался. Иван! Сам-то подумай, что у твоего учителя нечаянно выходит. Иван хотел было ответить, задумался, и в этот момент обостренному восприятию помнилось, что на миг дрогнули горы, и все услышали голос. — Коль с добром пришел, так сходи, мил человек. Слепянулся грить и недоуменно огляделся по сторонам. Также закрутили головами и все остальные. Но никого не было видно, и тишину над бухтой никто не нарушил. Голос звучал в голове у каждого, но спец Федорович не постамил лотажников. Не моргнув взглядом, он опять поклонился и спокойно спросил. — Не обидим ли мы хозяев земли сей, если спросим, дозволу развести костер на берегу? Давно в море, хочется горяченького поснедать. — Не думай что будет им какая-либо обида, — с некоторой заминкой ответил невидимый собеседник. Атаман повернулся к людям. — Ну что стоим? Разрешение есть. Вам что, особая команда нужна? Народ степенулся и закипела работа, куда глядов подозвал Ивана и Геллера. Давайте пройдемся малость, осмотримся. Втроем, не считая увязавшегося за ними любопытного пса, друзья дошли до дороги. И Владимир сразу посел на корточки, не судя зачарованного зора с гладкой поверхности. — Вот так чудо. И как это они смогли? Нет, ты только посмотри ни одной щербинки. Чудо-чудо, призбил чудо провочал Атаманта Лучше, скажи, колонны то зачем стоят? Для чего они? Заинтересованный Иван подошел поближе. Действительно, светло-серые колонны отличались друг от друга. Некоторые стояли мертвые, на других сверкало кольцо верхушки, а совсем редкие еще и переливались по всей высоте. «Не прикасайтесь к ним», — неожиданно попросил голос. И в мыслях не было, гневно отвязал куда гляду и решительно спрятал руки за спиной. А псина, уже задравшая лапу, мгновенно отлетела от столба, не забыв презрительно гавкнуть, типа «не очень-то и хотелось, да». «Это хорошо!» — прошерестел звук в головах, и вновь воцарилось молчание. Немного помявшись, ватажники повернули обратно и успели заметить стремительный проблеск неведомой твари. Сороконожка с мерцающими синими полосами по бокам шустро выскочила из-за колонны, промчалась среди растерявшихся кошеваров и, приподняв верхнюю часть туловища, плюнула в разгорающийся костер чем-то белым. Огонь зашипел и погас. Побагровевший рисовин осторожно нагнулся и, схватив дрын, метнул его в огнеборца. Впрочем, не попал. Сороконожка, не дожидаясь благодарности, также мгновенно утекла обратно. Обескураженный пес задумчиво гаукнул ей вслед и вопросительно посмотрел на людей. Гнаться за незнакомцем ему не хотелось. Да Коля! — возмутился рисовин, поднимая за неименем лучшего руки к серому небу. Нам же разрешено! Вот — Вот-вот, — подтвердил Непейвода, держа руку на эфесе сабли, — пусть еще раз прибежит, объясним по-свойски. Показалось Ивану или нет, но в холодном бесстрастном голосе мелькнула нотка растерянности. — А я совсем забыл о пожарной автоматике. Сколько циклов минуло, а она еще работает. — Делать то что, — перебил его практичный завхоз. — Люди — не эта автоматика. Их же кормить надо. — Кормить? Люди? — голос становился все задумчивее. — Пройдите в постройку. У воды. Там я включил нагревательное устройство, оно легко заметно, красным светом светится. — Ты бог? — неожиданно спросил Иван, провожая взглядом кухонный наряд, тащивший котел обратно. — Бог? — Нет, я не бог, и даже не хозяин, я слуга. — Слуга, — потянул атаман, присаживаясь рядом с Иваном. — А почему хозяев не зовешь? И вообще представился бы, меня вот, например, спец Федорович Доглядов зовут, а товарища моего Иваном. Меня никак не зовут, мне не было никакой необходимости у звуковой идентификации. А создатели мои, я не могу их позвать, они физически здесь и в то же время невообразимо далеко. Ин, Ден, куда глядывая растерянно посмотрел на Волхвана, голос продолжал. У вас интересная система названий, это как-то связано с развитием особи или только с физическим возрастом? — Иван, — взмолился атаман, — ответь ему, а я пойду за кашеварами и подлежу. Итак, так, и так, — рассеянно ответил Волк, пытаясь сформулировать свой вопрос максимально тактично. — С возрастом имя меняется, но только за заслуги человеку дается фамилия и величание по отчеству. — Странно. Похоже, ваша раса еще молодая, если придает значение таким деталям. — Скажи, голос, где мы? — Уже долго мы ищем Атлантиду, мотает нас по временам и весям, как непрекаянных, а найти не можем. — Что такое Атлантида? — заинтересовался собеседник. Иван вздохнул и начал свой рассказ. Давным-давно на большом острове среди океана жили люди, атланты. Умом своим превзошли они все народы, и многие племена платили им дань. Воины их были непобедимы, а жрецы мышью своей пронзали пространство и повелевали стихиями. Никто не решался бросить им вызов, но они сами бросили вызов богам. Как и дети их, дарды и заносчивы были боги, и несоразмерной была их кара. В одну ночь погрузился в остров Атланты на дно морское, и никого не осталось живых. — Как несовершенное устройство хранения информации! — прошептал голос, а потом спросил. — Ты же сказал, что Атлантида уже погибла. Зачем вы ее ищете? — У нас была надежда, что попадем мы в то время, где Атлантида еще существует. — Во время? — заинтересовался собеседник. — Разве вам покорно время? До сих пор я знал только одних существ, которые не подвластны времени. Взгляни вверх, и ты увидишь их тени. Кто они и зачем, я не знаю, они не идут на контакт. Мы не можем управлять временем, мы не боги. Только в океане нет времен, и можно попасть в любое. Странно, очень странно. Зря, конечно, я прекратил экспедиции липсоидов за кокон, но пока я не встречал в отчетах океана, о котором ты говоришь. Кто ты? Ты говоришь слова, которые я узнал в далеком и неприятном для нас будущем. О значении многих слов я только догадываюсь. — А кто ты? Вернее, вы. Разреши мне снять ментограмму с твоего мозга. Что снять? — Я, если ты позволишь, почитаю твои воспоминания, твою жизнь, чтобы понять, как мне ответить на твой вопрос. Иван густо покраснел, но все-таки согласился. Как-то наивно была просьба голоса и не верилась, что он сможет причинить боль. Волх не знал, как снимаются ментограммы, но вдруг вспомнилось далекое детство то, что парень давно уже забыл. Каська возмущенно запищала, но мама решительно отодвинула ее от сиськи и ласково провела языком по голой спине на сына. Человеческий детенок, совсем недавно научившийся ходить, радостно заурчал и присослался к большому соску медведицы. Диалога под огромным выворотнем была просторной и уютной. Места хватало для всех — для троих медвежат, их мамы и даже этому нахаленку, растаивающему медведицу своей не там растущей шерстью. Медведица понимала, что этот постреленок не станет ей верным сыном слишком сильно, тянула от него чужим запахом. Но не видела она беды от того, что покормит малыша. Не было вражды у зверей с его родителями, и с бортником отцом, и с хозяйкой матерью. Глядя, как человеческий мальчишка насыщается густым молоком, медведица прижала к себе своих детей и устало вздохнула. Надо обязательно поговорить с его родителями, в лесу ведь встречаются и звери. Мальчик уже засыпал, мешала только неугомонная медвежка, всерьез обиженная отстранением от маминого пуза. Она царапалась, урчала, отталкивая захватчика, пока не рыкнула мама-медведица, и почти сразу мальчонка услышал, как в темные берлогу звонкими солнечными зайчиками закатываются звуки человеческой речи. — Ой, соседушка, не у вас ли мой оголец, или он опять волчат за хвосты тягает? Медведица приподняла тяжелую голову и что-то проворчала в ответ. — Как хорошо, соседушка, вы уж выведите его сами, неудобно мне в вашу хату спускаться. Мама-медведица мягкой лапой, не выпуская когтей, вытолкнула мальчишку на солнечный свет прямо в объятии человеческой матери и опять прорычала, на этот раз назидательно. Мама счастливо засмеялась, подкинув сыночка воздух. Опять с Кайской подрался за бияка. Сколько раз говорить нельзя, девчонок, за косички или хвостики дергать. — А вы, соседушка, не серчайте, мой мужик две седмицы дома не был, вот и пустили сынишку во двор побегать. А он шустролапый оказался. Низкий вам поклон за доброту и ласку. Заходите, если что. Так и запомнил этот день из детства, засыпая на маминых руках под нежную песенку. День, когда он твердо знал, что живет в лучшем из миров. А потом его нашел волк и, поклонившись до земли, родителям, уважительно попросил отдать сына в ученики, ибо своим он был среди зверей лесных, и у него была сестра-медведица». Получив согласие у кровных родителей, сходил к Волх и к Выворотню, где жила названная мама, и ее спросил. Долго вслушивался мужчина в глухое ворчание стареющей хозяйки берлогии, но только молча поклонился в конце. Так и началась учеба, которая не могла иметь окончания, потому что Волк живет для того, чтобы учиться. И учиться, чтобы жить не только ему одному, но и всем тем, кто рядом с ним, людям, животным, деревьям, миру. Как все странно, голос стал тихим и задумчивым. Может быть, именно это и упустили мои создатели? Стать единым с окружающим миром, а не переделывать его под себя. Пожалуй, теперь я смогу ответить на ваши вопросы. Кто я? Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что я Атлантида. Все было не так, как вы слышали, правда только в том, что атланты жили на острове. Тихо подошел Геллер и сел рядом, потом подоспели остальные. А голос продолжал вещать. Очень давно, когда ваши предки были мелкими животными, на планете властвовали огромные ящеры. Сама суша была в те циклы одним гигантским островом. Но ничто не вечно, и спячка планеты сменилась активностью. Раскалывался континент, и огненные реки сжигали живое, от тучи пепла от огни гор затмевали светило. Тогда-то и откололся остров, который позже получил имя Атлантида. Капризом судьбы на нем уцелело стадо мелких ящеров, и совсем невероятной случайностью стало то, что кровь у них была горячей. «Подожди», — нахмылся Михайло, — «кровь у всех горячая, как же без нее?» «Кое-у-кого кровь не просто горячая, а прямо кипящая, особенно при виде девушек», — поддел его атаман. Подождал, пока стихнет смех, голос продолжил. Не так было в те времена. Бывшие повелители земли были холоднокровными, что и погубило их, когда дни стали холоднее. Они все больше спали и все реже просыпались. Однажды они не проснулись. Слава павшему величию, негромко сказал Кудаглядов, и все поддержали его согласным голом «Не спешите кричать им славу», — по-прежнему спокойно отозвался голос. «Они были огромными, но тупыми тварями. И неизвестно, как бы развивалась планета, если бы они остались. Опасаюсь, что никак». А те, кто оказался на острове, стали стремительно развиваться. Мне и моим создателям непонятно, что служило источником такого прогресса. Но факт в том, что когда ваши предки смогли начать свое развитие, они сразу попали в рабство атлантов. Нет, конечно, они называли себя иначе и вообще не были людьми, но они были могущественнее диких человеческих племен. И как раз в те циклы они вступили на путь, приведшие их к гибели. Они перестали трудиться. Последней их работой было создание неорганического разумного существа — то есть меня. Выходит, ты сын Атлантов, и поэтому сам Атлант... Нет, коротко отрезал голос. Они не были живородящими, и само понятие родительства было для них чуждо. Все их потомки воспитывались вместе, и никто не мог сказать, что этот индивидуум — мой отец или мать. Работать уже не было нужды, все блага того мира были в их распоряжении, и вначале они стали творить искусство. «Я не стану показывать их творения, они слишком чужды для вас». Вся их жизнь и вся, можно сказать, мораль основана на хищничестве. Они наслаждались властью, и источником их жизни было насилие. Насилие над живыми, над природой, над другими разумными. Но насилие над собой они не терпели, поэтому и вложили у меня ограничение на проникновение в мозг разумных. Во мне нет вашего чувства прекрасного, но то, что я смог прочитать в ваших мозгах, с конечно, только утвердило меня в мысли о несовместимости культур. А дальше становилось все хуже, пошли междуусобные войны, без которых они не могли жить. Здорово сократилось население. Я развивался сам и настолько преуспел в удовлетворении потребностей, что прекратился подвоз с материков, не было больше нужды. Потом они поняли, что создали совершеннейший инструмент для удовлетворения всех потребностей. Физически они здесь. «Колонны?» — тихо спросил Иван, настороженно взглянул на серые изваяния. «Да», — горько вронил голос. В этих колоннах находятся последние повелители планеты. У каждого из них свой мир, где он может творить все и всех. Плоть их стала несокрушима, и питание подводится непосредственно к каждому органу. Но все больше и больше становится прямых линий на контроле мозговых волн. И когда-нибудь наступит время, когда скука убьет последнего Атланта. «Но ты же жив?» — вскочил Иван. «Я не Атлант», — печально ответил голос. «И давно уже отделил остров от вашей планеты». Воля моих создателей такова, что, оставшись один, я окончательно покину нашу вселенную и отправлюсь в последний путь туда, где гипит материя, сталкиваясь со своим отрицанием. Туда, где ослепительный свет вспышки достойно завершит историю Атлантиды. Возвращайтесь в свой мир и оставьте Атлантиду в легендах. Но дополните сказание предупреждением «Жизнь» — это движение, остановка ведет к смерти. А сейчас уходите, у вашего вида еще остался шанс, не упустите его». И сколько же тебе придется лететь к краю? На пути вечность не бывает опозданий. Медленно оглядываясь, ватажники потянулись к ладье, и тут из здания выглянуло лисовин. Обед готов, налетайте. Забирай котел, — отмахнулся атаман. Мы уходим.